Глава 171. Дело усложняется. Хашишины оказались лишь предтечей религиозной войны, которую мы не предвидели. Конечно, с самого начала наших экспериментов мы видели клириков с энтузиазмом, стремившихся первыми загробастать мир мертвых, но нам и в голову не приходило, что конфликт может принять такой размах. Индуисты против мусульман, протестанты против католиков, буддисты против синтоистов иудеи против исламистов — вот лишь основные вероисповедания, первыми пытавшиеся захватить подходы к континенту мертвых. Потом в списке противников появились раскольники, жаждавшие автономии. Иранские шииты против сирийских суннитов, доминиканцы против иезуитов, тауисты школы ЦУ против сторонников чанцу лютеране против кальвинистов, либеральные евреи против евреев ультраортодоксальных и антисионистов, мормоны против Амишей, свидетельства Иеговы против адвентистов седьмого дня, адепты секты Муна против последователей саентологии. Я не знал, что в теологии так много нюансов, и обнаружил, что между людскими религиями существует столько разногласий, что нет никакого смысла надеяться, что в один прекрасный день верующие всех этих конфессий даже на том свете объединятся, охваченные единым экуменическим порывом. Пока эктоплазмы пытались устраивать засады и кончать друг друга во имя своей веры, я перечитывал записи, где Рауль скрупулезно перечислил все мифологии и теологии мира. Обнаружилось, что между ними имеется множество точек соприкосновения. Мне показалось, что все они пытаются изложить одну и ту же историю и передать одно и то же знание, прибегая к разным притчам и метафорам. Конфликт, отравивший чистоту небес, повлиял и на нижний мир. Хашишинские террористы направили на наш танатодром машину, набитую взрывчаткой. Поздравление умельцу, смастерившему бомбу, которая взорвалась вместе с ним в сотни метров от нашего здания. Рауль с обычным хладнокровием собрал всех в пентхаусе. Нас стало слишком много, чтобы сидеть на могильных камнях перла Шасс. Он растерил карту континента мертвых. Естественно, что религии хотят завоевать страну мертвых, потому что тот, кто контролирует мир духов, также является повелителем мира материального. Представьте, что это получится у пакистанских мусульман. Они тогда смогут заблокировать реинкарнационные циклы индийских буддистов. Стефания стала специалистом по эктоплазменному рукопашному бою. Она разрабатывала приемы защиты серебристой пуповины. «Нельзя пренебрегать возможностью создать альянс, пусть даже самый необычный», — сказала она. «В последнем полете мы потеряли двух друзей раввинов, но благодаря поддержке мусульман-бедуинов нам удалось уничтожить не меньше дюжины свирепых хашишинов. Таким образом, мы можем вылетать только в составе достаточно сильного подразделения, чтобы заставить отступить противника и продолжить нашу разведку. В конце концов, важно только это». — Вместо того, чтобы выходить на задание в шестером или в семером, вылеты надо производить десяткой или двадцаткой, — задумчиво произнес Рауль. — Точно, — с энтузиазмом поддержала Стефания. — Всегда побеждают те, кого больше. Почему бы не вылетать пятью десятками или даже сотней? — Все это прекрасно, — заметил Фредди, — но сотни раввинов-то натанавтов просто не существует. — Но почему ограничиваться только раввинами, — сказал я. — Пора, наверное, вводить объединенные резервы. — Я, к примеру, заметил, что между Кабалой и Дзином большое сходство. Итальянка зааплодировала этой идеей. На том свете она станет нашим послом. Неделей позже двадцатка молодых азиатских послушников, которые были похожи друг на друга, как две капли воды, стучалась в ворота нашего Тонатодрома. Они были из Шаолиня, монастыря, где уже несколько тысяч лет учат, что религии и рукопашный бой — Идут рука об руку. Шаоринские монахи славились как непревзойденные мастера кунг-фу. Они питались из источника науки и боевых искусств. Уже давно они поженили между собой войну и медитацию. Фредди в экстазе занимался разработкой новой октоплазменной хореографии. Он руководил уже не просто группой командос, но настоящей боевой эскадрильей, способной сгруппироваться по образу летающей крепости. Нашу небесную армию он называл альянсом, альянсом всех религий доброй воли.